Глава 9. Они просмотрели остальные газеты, однако так и не нашли ничего стоящего. Только предложение посидеть с ребенком, потанцевать в костюме сыра в витрине магазина и поездить на педальном автомобильчике, разукрашенном рекламными лозунгами. Мало того, чтобы предложения казались идиотскими, так и достойного вознаграждения никто не предлагал. Итак, нужно хвататься за то, что есть, подвел ток Джек, отряхивая пыль с ладоней. Здесь где-нибудь диспикер есть? У меня нет. Он никогда не был мне нужен. А ты что, хочешь отозваться на это объявление? А почему нет? Ты до самой смерти собираешься жить на чердаке или на помойке? Не хотелось бы, конечно. Ну хорошо, давай перейдем через улицу и попытаемся позвонить из бара. На тебя приличный костюм, тебе разрешат. Так мы и сделаем, Ром. Только нет ли у тебя чего-нибудь поесть, а то у меня от голода уже желудок подвело. Я могу тебя угостить копченым мясом. Копченым мясом, обрадовался Джек, это было бы здорово. Барнаби открыл холодильник. Джек увидел там лишь пару бутылок молока и несколько листочков копчености, очень тонких, разложенных в отдельные пакетики. Да, не густо у тебя. Густо-не густо, но это мясо мы сможем съесть уже минут через пять. Почему через пять, удивился Джек? Потому что у меня нет денег, чтобы воспользоваться подземным переходом. Отопать до бесплатного очень долго. «Да, долго», — согласился Джек, который знал об этом не понаслышке. «А ты что же думаешь, переход можно оплатить копченым мясом?» Джеку показалось, что от долгого в подвале Барнаби повредился умом. «Вот что значит богатство», — усмехнулся тот. «Оно оболванивает. Ладно, пойдем, я все тебе покажу». Барнаби быстро собрался, сменил драную майку на рубашку, которая выглядела немногим лучше. Джек пригладил перед зеркалом волосы и смахнул щеткой пыль с дорогих ботинок. От его внешнего вида зависело, удастся ли им позвонить. барнаби достал из холодильника говяжью нарезку и положил в карман. «Ну, лейтенант, теперь мы во оружие Идем». Когда они оказались на улице, Джек первым делом стал озираться, опасаясь, что Фиглер не удержался от соблазна вызвать полицию. Однако ни одной черной машины с красно-синей мигалкой не было. По улице пролетали гражданские автомобили, А со стороны развлекательного центра доносилась музыка. «Говорю тебе, ты его сильно напугал», сказал без заметив беспокойства Джека. «Пошли в переход». «То есть ты сейчас собираешься расплатиться с помощью мяса?» Еще раз уточнил Джек, когда они уже спускались по ступеням. «Да, с помощью мяса». «Но там же лазерные датчики, Ром». «Правильно. Если нет платежной карточки, ты обязан сунуть в глазок датчик руку, чтобы с тебя списали твою ДНК». Или чего-то там еще, я в этом не особенно разбираюсь. Подгадав, чтобы рядом не оказалось свидетелей, Барнаби достал из кармана два ломтика говядины и, вскрыв пакетики, один ломтик передал Джеку. «Смотри и делай, как я», – сказал он и, подойдя к турникету, показал датчику кусок мяса. Тот считал информацию и включил на панели зеленую надпись «Проходите». Шедший следом Джек в точности повторил действия Барнаби и предъявил датчику свою говядину. Снова загорелась надпись «Проходите», и довольный Джек присоединился к Барнабе. «Теперь мы можем это съесть», — сказал Рон. Джек моментально сживал тонкий ломтик. «Ну как тебе?» «Вкусно, но мало». «Я про мою систему. Говядина, как платежное средство». «Очень здорово придумано». «А за что еще можно так платить?» «За что угодно. Главное, чтобы стоило не больше десяти батов». «Как же это получается?» «Машинка — это дура». Она считывает показатели, пропускает нас через турникет, а потом ищет наши коровки в соответствии с своим архивом. Ничего не находит и заносит коровку в черный список как неплательщицу, чтобы потом больше никуда не пропускать. Ей машинки и не что корова-нарушительницу давно уже съели. Подожди, но почему система пропустила меня? Ведь я показал мясо той же коровы. Нет, братец, довольно усмехнулся Барнаби. Ты предъявлял другую корову. Когда я получал это мясо в уплату за уборку территории перед лавкой, мясник по моей просьбе отрезал для меня мясо от кусков разных партий поставки. Он, понятное дело, посчитал это глупой блажью. Откуда ему было знать, зачем мне это надо? Кто же тебя научил такому фокусу? Бродяшка один, Феликсом звали. Он когда-то программистом был, оттуда и познание. А где он теперь? Замерз прошлой зимой по пьянке».